Глава 23. Мир вокруг взорвался ледяным крошевом, и Инна закрыла глаза, а когда открыла вновь, замерла, оглушённая внезапной тишиной. Над ней сияли мириады звёзд, подсвечивая серебристые сугробы. Между землёй и небом царила абсолютная тьма, очень похожая на ту, что поселилась в глазах самой Инны. За её спиной сияли руины проклятого замка. Она медленно повернулась, абсолютно точно зная, что теперь делать. Её вела ведьминская сила, показывая и направляя. Инар вскинула руки. Из её ладоней полился бледный мерцающий свет, преломляющийся о россыпи камней. Поначалу тонкие слабые лучики становились ярче, обретали большую насыщенность. Через несколько минут лучи уже ослепительно сияли серебром. В основании ладоней они походили на толстые серебряные канаты, которые разветвлялись наподобие лоз, чтобы оплести каждый камень. Развалины охватило сияние, которое становилось всё ярче, интенсивнее, и наконец вспыхнуло тысячи серебристых свечей. Тут же вверх по руинам начали расти снежные блоки. Они образовывали крепкие стены, вырисовывали узорчатые окна, складывали ледяные башни, увенчанные острыми шпилями. Через несколько минут на холме стоял снежный замок, а перед ним его хозяйка Платье из голубого муслина с серебристыми снежинками на рукавах и подоле и синим кружевом на корсаже, она выглядела неотъемлемой частью этих стен. Инара тяжело вздохнула и опустила руки. Строительство замка полностью её опустошило. Тяжёлой поступью двинулась она по мощёным ледяным плитам дорожки, поднялась по прозрачным ступенькам, огороженным резными перилами. Высокая дверь распахнулась сама, пропуская хозяйку. Из воздуха соткались два снежных вихря, оборотившись лохматыми псами. Они пристроились по обе стороны от своей госпожи и, держась чуть поодаль, двинулись следом. Инара прошла через гулки пустой вестибюль. Она двигалась гордо-величаво. Истинная госпожа ледяных чертогов осматривала их со снисходительным удовлетворением. Ее творение было идеальным. На краю сознания, на самом краешке, мелькнула мысль воспоминания о чем-то сотворенном ею. там был ужас, боль и страх. Инара лишь на мгновение задумалась, а затем легко отмахнулась от этих мыслей. Теперь прошлое не имело значения. В нескольких часах пути от сеничьих гор в глухом лесу стоял небольшой потемневший от времени домик. Он расположился под старыми елями, тщательно укрытый от чужих глаз. Шедший из трубы дымок терялся в переплетении густых ветвей. В единственном окне светился огонёк. Посреди просторной комнаты стоял деревянный стол. На нём громоздилась бронзовая тренога с широким медным тазом, заполненным водой. Под тренога горел небольшой костерок в жестяной миске, нагревая воду в тазу. Там уже плавали сухие соцветия белоголовы, веточки розмарина и полыни, а также потемневшие куски кожи и светлые волоски. Когда отвар закипел, издавая негромкое бульканье, из-за плотной занавески, перегораживающей комнату на двое, вышла женщина. Она взяла деревянную палочку и помешала содержимое медного таза. Женщина была не молода. Её выдавал взгляд тяжёлый, проникновенный, видящий самую суть вещей. Но назвать её пожилой не повернулся бы язык. Она была хороша тем эхом красоты, что ещё долго остаётся с теми, кого природа столь богато одарила. Да и ведьминские секреты позволяли подольше оттянуть наступление безобразной старости. И всё же постепенно годы забирали своё. Когда-то давным-давно, когда она ещё открывала избранным своё имя, её звали Властелина. Но вот уже многие годы она оставалась безымянной даже для тех, кого использовала для осуществления своей воли. Все эти глупышки звали её наставница или просто она. Женщина открыла крышечку со стеклянной колбы, втянула изящным носом аромат и уронила в кипящий отвар масленистую каплю. Травы и кусочки тут же ушли на дно. Жидкость перестала бурлить. Масляная капля быстро растягивалась по поверхности, образуя полупрозрачную плёнку, достигла краёв и застыла. Властелин легонько на неё подул. Плёнка затвердела, превращаясь в ровное зеркало. С довольной улыбкой везмо пробормотал несколько слов, а затем подул ещё раз. Зеркальная поверхность вдруг ожила. В ней отразило звёздное небо, серебристые сугробы и снежный замок на холме. Двери замка приветливо распахнулись, словно приглашая заглянуть внутрь. А затем зеркало показало и саму хозяйку в платье из голубого муслина с серебристым узором на подоле и синим кружевом. Она шла по наполненным звёздным сиянием коридорам, а за ней следом скользили снежные духи в виде белых псов. Ты просто умница, моя девочка. Ты всё сделала правильно. Властелина хищно улыбнулась, продолжая вглядываться в отражение снежного замка. От неё ничто не укрылось, ни горделивый постой молодой ведьмы, ни тьма, застившая её глаза. Вдруг духи что-то почуяли, остановились и зарычали. Шерсть на загривках стала дыбом. Молодая ведьма резко обернулась. Она смотрела прямо в лицо властелине, хотя и не могла ее видеть. Волшебное зеркало работало только в одну сторону. Но молодая ведьма, казалось, об этом вовсе не знала. Ее глаза, затянутые тьмой, прищурились. Инара резко вскинула ладонь и выкрикнула одно лишь слово. «Сгинь!» Властелину силы отбросила назад прямо на печь. Она ударила спиной и прикусила губу, из лёгких вышибла воздух. Зеркало в медном тазу помутнело, масляная плёнка разошлась отдельными каплями, меж которых плавали соцветия белиголовы и веточки полыни. Ведьма долго сидела на полу, приходя в себя, из краешка губ сочилась тоненькая красная струйка. Наконец она улыбнулась, обнажив красные от крови зубы, а потом и вовсе захохотала, радостно, торжествующе, уже праздную победу. Сколько же в тебе силы, юная ведьмочка, проговорила она, утирая подбородка рукавом платья. Держась за угол печки, она поднялась и медленно подошла к столу. Высыпала в воду потухшие угли из жестяной миски, затем отнесла таз на улицу, вылив его содержимое в заранее приготовленную ямку в стороне от елей. Забросала землёй и снегом шепча слова, уничтожающие следы ведьмовства. Уже возвращаясь обратно, запрокинула голову к далёкому небу и прошептала: Я заберу всю твою силу, Инара, до последней капли. В гостиную забежали Ульрих и Рори. Ульрих стрельнул глазами в Дэвина, а затем переместил взгляд за его спину и только после этого склонился над ближайшим израненных. Гершу показалось, что у Тор по виноватый вид, или не показалось. Что здесь произошло? тонким голосом спросил Бойл. Он прежде не видел последствий выброса ведьминской силы, тем более такой мощной. Девин наконец достал из кармана браслет и защёлкнул его на запястье у Агаты, по-прежнему выглядывавший из-за его плеча. Что ты делаешь? завязала ведьма, выставив вперёд руку с запирающим амулетом и стряхивая ею, словно пытаясь сбросить. Разумеется, у неё это не получилось. Ощущение было неприятным. Ищейки на первом году обучения обычно испытывали его на себе. Несколько минут запирающей магией браслетом на запястье, и эмоций хватало до конца жизни. Это было похоже на то, как если бы человек одновременно ослеп, оглох, не чувствовал запахов и вкусов и лишился кожи. Охватившая в первый же мгновение паника не давала рационально мыслить. Оставалось единственное желание немедленно избавиться от этого кошмара. Из-за такую возможность ведьмы признавались во всех своих делишках. Агату жалко не было. Она заслужила всё, что ждёт её впереди. Ведьма намеренно его поцеловала, хотела, чтобы Инара их увидела. Из-за неё всё случилось, только чудом никто не погиб, и вообще. Дэвин не представлял, как теперь быть. "Ульрих!" вдруг закричала ведьма, потрясая рукой с браслетом. "Сними это с меня, немедленно! Ты же обещал, что со мной ничего не будет!" Она заплакала. Но главное, Дэвин уже услышал. "Ах ты!" в груди заклокотала ярость. В несколько шагов Герд достиг своего бывшего друга и размахнувшись, ударил его в лицо. Предатель! выплюнул Дэвин. Как ты мог? Я предатель. Ульрих промокнул разбитую губу белоснежной манжетой рубашки, и посмотрел на кровавое пятно, затем поднял взгляд на бывшего друга. Ты скрыл от меня, что твоя подстилка и есть ведьма. Надеюсь, она достаточно хорошо облажала тебя, чтобы предать орден. Следующий удар уже не застал его в расплох, но всё равно оказался чувствительным. Торп откинула на стену. Он выждал несколько ударов в сердце, пока дыхание восстановится, и перед глазами перестанут мельтешить тёмные мушки, а затем ударил в ответ. Завязалась потасовка. "Парни, во чего?" недоумевал Бойл, кружа вокруг них, но не решаясь стрелять. "Сейчас же не до драк!" В гостиную быстрым шагом вошёл градоначальник, следом за ним мельтешила супруга, а чуть поодаль держалась чита Абренар с младшей дочерью. Господин Педжед окинул гостиную взглядом. Лежавшие на полу истончившиеся люди Повсюду кровь, разруха, а посреди этого безобразия двое орденских ищеек устроили драку. «Прекратить!» — закричал градоначальник, и его лицо покраснело от страха и гнева. Супруга испуганно жалась к его спине. Вот только дручины не обратили никакого внимания на приказ, продолжая наносить друг другу удары. Госпожа Брынар нашлась первой. Она отыскала взглядом чудом уцелевшую вазу, выбросила из нее уже покрывшиеся зелеными листочками березовые ветви, и решительным шагом направилась к ищейкам. Выждав момент, когда они схватили друг друга за взятые на прокат фраки и начали клониться к полу, вылила на их головы всю воду из вазы. Ищейки отпрянули друг от друга, отфыркиваясь. Вода стекала с волос на окончательно испорченные наряды. Они престыжено осматривались по сторонам, но стоило им вновь пересечь взглядами, как в глазах начинала сверкать ненависть. Осознав, что драка закончилась и его больше не будут игнорировать, согласил градоначальник «Вы обещали, что никто даже не заметит! Никто! Я буду жаловаться на вас в орден!» Голос господина Пэджета срывался на фальцет. Вдруг он захрипел и схватился за сердце. «Валин!» — охнула супруга и бросилась к нему. «А где моя дочь?» — раздался среди этого хаоса громкий вопрос госпожи Бренар. «Где Инара?» И тут Агата захохотала. Она смеялась отчаянно зло, запрокинув голову к потолку. А потом тихонько заплакала и села на исцарапанный паркет. Торп покачал головой. В сердце поселилась горечь. Всё пошло не по плану. Этого не должно было случиться. "Госпожа Педжетт, хрипло проговорил Дэвин, позовите слуг и доктора. Нам нужно оказать помощь раненым. Да и вашего супруга стоит осмотреть". В зале всё пребывало людей. Гости спешили на шум, но оказавшись в дверях, вдруг замирали. уж слишком кошмарным местом выглядела теперь гостиная. Сзади напирали те, кому не было видно, поэтому комната постепенно всё же наполнялась людьми, которые смотрели с испугом и любопытством. Но их становилось слишком много. «Праздник окончен», — сообщил Дэвин и смахнул кровь с разбитой брови. «Кто может оказать помощь раненым, те оставайтесь, а остальные по домам». Толпа возмущённо загудела. Они только приехали. Потратили кучу денег на бальные наряды. А теперь вдруг разъезжаться?» Дэвин достал из кармана бляху с эмблемой ордена и продемонстрировал недовольным гостям. «Это место магического преступления. Каждый, кто останется, будет считаться потенциальной ведьмой или ее пособником», объявил он с облегчением, заметив, что толпа тут же начала редеть. «Это всегда срабатывает». Через несколько минут дом градоначальника покинули последние гости. Многие возмущались, правда, в полголоса, и клялись, что никогда не видели подобного безобразия. Прислуга под руководством доктора оказывала помощь раненым. Троих просто перевязали и отправили по домам. Ещё четворих припроводили в гостевые спальни, обеспечивая покой. Служанки начали наводить порядок, и всё могло бы стать как прежде. Вот только изрешечённые ледяными стрелами, окровавленные стены напоминали, как прежде уже никогда не будет.